номер восемь 16 августа 1804 года я должен также вашему императорскому величеству представить замечания мои о приметном здесь уменьшении рода еще более препятствует размножению жителей недостаток женского полу